Глава 9 «Лучшее приветствие – это честная битва!» Пронеслось в голове Черноснежки, и та встала в боевую стойку, готовясь встретить несущегося на неё дракона Нитхёга лицом к лицу. Естественно, прямая атака от энами легендарного класса размазала бы даже Черноснежку, невзирая на её девятый уровень. Более того, за высокую силу атаки она расплачивалась довольно низкой защитой. Она и не собиралась принимать удар в лоб. В последний момент она хотела дернуться в сторону и контратаковать. Каким бы могучим ни был Нитхёк, скорость его недалеко ушла от энеми звериного класса. Проблем возникнуть не должно. Но планы Черноснежки спутал стоявший рядом Крикен. «Ну, гад! Получай!» Бодро крикнул он, выставил вперед левую руку и произнес название техники. «Таппинг-скрю!» Саморежущие винты. В противника полетели пальцы его руки. Они тоже были покрыты резьбой, как и остальное тело аватара. В воздухе концы пальцев заострились, сделав их похожими на саморезы, а задние части пальцев, превратившиеся в крестовые головки, полыхнули пламенем. Реактивные саморезы устремились точно в голову дракона. Мало того, что удар оказался весьма метким, этим движением Крикин продемонстрировал, что не просто зашёл сюда пьянствовать, но ещё и предусмотрительно набрал полную энергию. Вот только... Саморезы, впившись в вытянутую морду Нитхёга, начали бешено вращаться, пытаясь проникнуть глубже. Но через несколько секунд пламя потухло, и винты беспомощно свалились на землю. Раны они оставили едва заметные. «Да ладно!» — обронил Крикин. Дракон подошёл уже слишком близко для того, чтобы Черноснежка могла контратаковать. Всё, что ей оставалось, отскочить влево, потянув Крикина за собой. Она едва успела, и Нитхёк пробежал мимо неё и Крикина, а затем между Лукой и Маной. Он врезался в здание на углу перекрёстка и, растоптав его, остановился. По правилам неограниченного нейтрального поля, магазины и обитающие в них дроны неуязвимы. Но такими темпами дракон разломал бы все прочие здания в этой области. Основа борьбы с большими эннами – использование неровности поверхности, поэтому чем пустынней становилась земля, тем сложнее становилось воевать. А хуже всего, что они вряд ли успели бы убить динозавра до того, как он сравняет с землей последнее потенциальное укрытие. Но Черноснежка учла и это. Ее тактика дала бы ей шанс и в такой ситуации. Но ключевую роль в ней играл Крикин, которому ни за что нельзя умирать. «С чего ты решил, что бросаться мелкими вещами в бронированного легендарного Эннэми – хорошая идея?» Приглушенно обругала она его. Крикин в ответ забормотал, ковыряя ладонь. Пальцы на его левой руке уже начали отрастать вновь. «Ну, я уже три года как в серьёзном бою не был». «Тогда не мешай. Сиди и жди, пока тебе соберут железо. Потом будешь красоваться». Черноснежка перевела взгляд на Луку и Ману. Те уже начали бегать по полю. Она окрикнула им. «Мы рассчитываем на вас». Девушки в ответ выставили большие пальцы, а затем побежали на север, к одному из зданий, что Нитхёк разрушил ранее. Объекты на уровне эрозия состояли из бетона и проржавевшей арматуры. Существовали и уровни, полностью состоящие из металла, вроде завода из стали. Для Крикина они были бы оптимальны, но ну, с другой стороны, им еще повезло, что они не оказались на уровне вроде пустоши или первобытного леса. На них железа нет вообще». Черноснежка увидела, как маленькие, но на удивление сильные аватары Луки и Маны раскапывали обломки бетона и вытягивали из-под них огромные куски арматуры, а затем снова перевела взгляд на Нитхёга. Дракон как раз закончил разворачиваться. Как Черноснежка и ожидала, поворачивался этот гигант медленно. Естественно, возникло большое желание напасть на него сзади, но Черноснежка опасалась, что длинный хвост дракона служил не просто украшением, поэтому она решила придерживаться текущей тактики, спровоцировать на атаку, увернуться, контратаковать. А пока дракон готовился к следующему рывку, с его спины вновь донёсся вольежный голос Салферпота. Ты тоже можешь использовать свои спецприёмы, Черная Королева. Не стесняйся. Правда, по нашим данным, все они работают только в ближнем бою. Интересно, смогут ли они отбить рывок Ника? По нашим, зацепилась Черноснежка за слово из его фразы, но тут же отбросила эту мысль. Анализ информации после победы. Но Слова Сауфера, к сожалению, почти чистая правда. Спецприёмы Black Lotus годились практически исключительно для ближнего боя. Некоторым исключением можно считать смерть через пронзание, но и её радиус не доходил даже до 5 метров. Даже если бы она попала по Enemy одним из своих спецприёмов, сразу после удара её бы размазало об драконью тушу. Естественно, у Черноснежки оставался ещё один вариант. Тайная система ускоренного мира. Возможность изменять принципы мироздания, нарушая их работу мысленными образами. Величайшая сила, способная переписывать реальность. Система инкарнации. Инкарнационная атака черноснежки, стрижающий удар, в зависимости от силы образа могла поразить врага с расстояния до 50 метров. Это расстояние уже сравнимо с тем, что покрывали атаки красных аватаров. С его помощью она могла бы и легко уворачиваться от атак и пронзать параллельно с этим дракона. Но она не собиралась использовать эту силу. У системы инкарнации есть непреложное табу. Её можно использовать только против другой инкарнации. И дело далеко не только в том, что инкарнация казалась ей нечестной. Нарушение этого табу, то есть использование инкарнации первым, затягивало душу человека на её тёмную сторону. И в конце этого пути его ждала страшная трагедия. Черноснежка видела немало бёрстлинкеров, поглощённых тьмой инкарнации, сеющих хаос и разрушения, несущих смерть как себе, так и всем, кого они любили. Одного из них, пятого «Хромдизастера», Она видела каких-то три месяца назад. И она не хотела идти по этому пути. Ни за что. Черноснежка с ненавистью посмотрела наверх на Сауфер Пота. «Я приберегу свои спецприёмы до того момента, как стащу тебя вниз. Можешь быть уверен, ты ощутишь на себе каждый из них ха Короли правда умеют звучать грозно! Хорошо, если ты так хочешь, я раздавлю тебя ником!» Сауфер дёрнул цепь, и дракон начал нетерпеливо перебирать ногами. Черноснежка встала так, чтобы за спиной у неё располагалось очередное крупное здание и скрестила перед собой клинки. Она не собиралась использовать инкарнацию, но если враг позволял себе полагаться на помощь легендарного Эннеми, то и я не буду сдерживаться. Она сосредоточила свои мысли и крикнула. «Овердрайв! Моут green! Перегрузка. Зелёный режим. Спецспособности под названием овердрайв у Черноснежки не было. Но это и не её инкарнация. Если избыток негативных эмоций назывался оверфлоу, отсутствие эмоций называлось занулением, то должен существовать феномен, запускаемый избытком положительных эмоций. В какой-то степени овердрайв — это просто самоубеждение, работающее на избытке боевого духа но Черноснежка смогла добавить к нему дополнительный эффект. Она научилась использовать его для изменения принадлежности своего аватара к тому или иному цвету. Черный цвет не относился вообще ни к какому типу. Режимов было три. Красный позволял ей приблизиться к той части цветового круга, где оправили дальнобойные атаки. Синий приближал ее к бойцам ближнего боя а зелёный — к бойцам защитного типа. Естественно, это далеко не инкарнация, хотя бы потому, что против её атак всё ещё работала стандартная защита. Но помочь овердрайв всё равно мог. Кстати, на Enemy инкарнационные техники вообще работают плохо. Увидев, что внешний вид Black Lotus немного изменился, Сауферпот усмехнулся. -хо -хо. Против него такие трюки не помогут! Вперёд, них Черноснежка молча следила за мордой гигантского дракона, несущегося на неё, словно локомотив. Крикин тут же приготовился отпрыгивать, но дракон бежал прямо. Он целился только в Чёрную Королеву. Черноснежка стиснула зубы и стала ждать момента. Ошибка обошлась бы ей как минимум в половину здоровья. «Рано!» «Рано! Сейчас!» Черноснежка прыгнула вперёд и влево, описывая в воздухе удар клинком правой ноги. В воздухе лезвие клинка столкнулось с одним из гигантских клинков Нитхёга. От страшного удара нога Черноснежки заскрипела, но благодаря зелёному режиму клинок не сломался». Послышался громкий звон. Черноснежка закончила размах. Справа от неё на огромной скорости пронёсся Нитхёк и врезался в стоящее позади здания. На землю упал белый клык дракона. В верхней части поля зрения загорелись три полоски здоровья. Все они принадлежали эннему. Черноснежка, разворачиваясь в воздухе, успела заметить, что одна из них немного сократилась. Следующие три с половиной минуты бой разворачивался по той же схеме. Черноснежка в последний момент уклонялась от рывков Нитхёга и, пропуская его мимо себя, наносила слабые удары. Затем, пока дракон разворачивался на руинах здания, она меняла позицию. Естественно, совсем не получать повреждений она не могла. То и дело её царапали клыки и чешуйки, нанося небольшой урон. Её шкала здоровья убывала медленнее, чем у врага. Но у Нитхёга было гораздо больше здоровья. Если бы их битва шла вечно, Блэк Лотус в итоге проиграла бы. Сауфер Потт, словно осознавая это, продолжал упрямо следовать своей тактике. Каким бы заносчивым он ни был, он прекрасно понимал, что дерётся против королевы. Он знал, если начнёт красоваться например, попытается слезть с дракона, чтобы показать свои собственные техники, Блэк Лотос тут же разорвёт его в клочья с техниками ближнего боя. В случае Сауфера упрямство было скорее мудростью. «Странно всё это», — подумала Черноснежка, сражаясь из последних сил. Все два года, которые та прожила в уединении, она продолжала наблюдать за боями с помощью зрительского аватара, собирая как можно больше информации о происходящем. Очень странно, что появился вдруг такой умный, умелый и опытный аватар, сумевший приручить эннами легендарного класса. А Черноснежка о нем даже не слышала. Ключ к разгадке крылся где-то в слове «нашем», которое произнес аватар. За Сауфером стоит какая-то могущественная организация. И похоже, что это не легион одного из шести королей. С этими мыслями Черноснежка успешно уклонилась от уже десятой с чем-то по счету атаки и приземлилась. Позади нее раздался грохот, и в воздух полетели обломки. Обернувшись, Черноснежка увидела, как рушится здание на восточной окраине города – За ним начиналась дорога, ведущая прямо к огромному отелю вдали. Зданий в городе, за исключением одного, больше не осталось. А значит, бой переходит в следующую фазу. «Крикин, давай!» – тихо произнесла Черноснежка. Небольшой алый аватар, все это время державшийся рядом, быстро кивнул. «Наконец-то дождался!» – ответил он и побежал назад. Черноснежка, не сводя глаз с дракона, тоже начала пятиться. Дракон закончил разворот, и, восседавший на нём сауферпот под произнёс всё тем же весёлым голосом. «Надо же, ты смотри, какая красота! Мы с Ником как раз предпочитаем открытые пространства. Теперь, наконец-то, начнётся веселье!» «Приятно это слышать, но ты не думаешь, что легче будет и мне?» Без всех этих препятствий будет куда проще уклоняться. Больше ты меня не поцарапаешь. Царапать я и не собираюсь. Если честно, я ненавижу эту тактику, но у меня была причина, по которой мне пришлось к ней прибегнуть. Видишь ли, шкала энергии Ника заполняется крайне медленно. Черноснежка громко ахнула в ответ. Шкала энергии? Oh -oh -oh -oh -oh. Ну, про это мало кто знает, но у прирученных высокоранговых эннами есть собственная шкала энергии. Увы, видит её только хозяин, то есть я. А теперь, после разрушения всех этих зданий, эта шкала, наконец, заполнилась до краёв. А раз так, то ты знаешь, что будет дальше, Чёрная Королева?